Командир, скажите им. Такого не может быть, потребовала Марина, всё ещё не сдаваясь. На свете бывает всё. Даже то, чего нет, ответил Оскольц Витальевич, отважно глядя в глаза правде. И что же мне теперь делать? спросил Педнягов влюблённый, любоваться своим шаром. Судя по всему, у вас нет другого выхода. — Говорят, если человек влюбился, его уже ничем не остановишь, — хмуро заметил командир. — Ну-ну, штурман, мужайтесь, вернемся на землю, вы купите себе какой-нибудь сверкающий, словом по своему вкусу, шар, и будете им восхищаться всю жизнь. — Впрочем, нам, вашим друзьям, тоже крайне не повезло. Тут его голос немножко афекса. — Как ни жаль... Но мы нашли, что искали, и обязаны повернуть домой. Признаться, ещё ни одно из моих путешествий не заканчивалось так скоро, как это. Петенька понорил голову. Штормоно было стыдно за то, что он нашёл самую совершенную, этим самым помешал своим друзьям на путешествовать в сласть. А когда он представил Как будет всю жизнь сидеть и любоваться сверкающим в лентах шаром, ему его все стало не по себе. Но всех несчастнее был Саня, который ни в чём не мог помочь своему незадачливому другу. Но разве ж то придя после отпуска в свой кузнечночный цех выковать Петеньке самый прекрасный шар Вышеголова, друзья, призвал командир, собрав все душевные силы. Домой мы вылетаем завтра. Только лишь завтра. Потому что сегодня он многозначительно помолчал. Сегодня наш славный экипаж приглашён на бал-маскарад. Это приятное известие несколько развеселило приунывшую молодёжь. Пока командир механик готовились весь долёт К возвращению на родную планету она вооружилась ножницами, клеем и принялась мастерить костюмы и маски. "Кузьме очень пойдут тулуп и валенки, а я буду царковым борцом", предложил Сане, стараясь, как положено юнге, быть первым и в веселье. А я царевной лягушкой Петенькой Иванушкой дурачком подхватила Марина и Каванна добавила: "Но если ему эта роль не по душе, он может взять какой-нибудь шар?" И я согласен Иванушкой поспешно заверил штурман. Всё. Приключение закончилось. Петенька нашёл свою самую совершенную, хотя она и шар. Но таков уж у друга вкус, и с этим ничего не поделать. А я чи фир могу по доматься себе. Вот она, та самые свободные минуты. Сейчас пойду к Марине, вот прямо сейчас решил Саня. Он отложил было ножницы и клей. Но в этот момент в корабль с улицы вошёл серьёзный, сосредоточенный Кузьма, и Юнга сразу понял, что механик явился с ответственным поручением. Юнга Вас архисрочно вызывает командир на минутку, торжественно передал Кузьма. Великий астронавт прохаживался вокруг корабля, заложив руки за спину. На его лице лежала печать глубокой озабоченности. "Юнга, задумчиво начал командир, когда Саня браво доложил о своём прибытии. Сегодня по всем правилам С нами должно было бы что-то приключиться. Насколько мне известно, еще ни один маскарад не обходился без таинственных событий, чьих-то интриг. Но случится ли на этот раз что-нибудь такое с нашим экипажем? Признаться, я не питаю надежд. Мы возвращаемся домой, закончив путешествие, и потому совершенно никому не интересны. Да и ради чего, мол, они... Путешествовали из-за шара, хотя любимого с горечью вырвалось у великого астронавта. Скажу Юнга по секрету, будь вашим командиром не я, а кто-нибудь другой, над нами бы смеялись во всех космических тавернах. И тем не менее, командир стал деловым, тем не менее мы должны быть ко всему готовы. Вдруг кто-то ошибется, с кем-то нас перепутает. Поэтому я решил вас предостеречь. Сам я буду занят, поскольку праздник задуман в мою честь, мне придётся принимать знаки всяческого внимания. Другие взрослые члены нашего экипажа по случаю праздника будут безпечны, и следить за всем подозрительным придётся вам, потому что вы юнга и повсюду суёте свой нос. Разумеется, то, чему суждено произойти, ничем не остановишь, но мы обязаны мешать этому нечаянному противнику изо всех сил добросовестно выполнить перед ним свой долг.